Глава 6. Небоскреб. Резиденция мэра города Кант. Мэр Аристарх II сидел за своим рабочим столом и пытался вникнуть в новый проект, который ему принесли. Сама задумка была очень хорошей, потому что позволяла расширить полезную площадь города для недорогой застройки жильем. Но для этого необходимо было признать часть непригодной для жизни земли пустоши пригодной для этого, а за такое могли и шкуру спустить. Император на многое закрывал глаза, но целенаправленно вредить людям не позволял. Однако куш был слишком жирным, чтобы можно было просто наплевать на него. И мэр ходил вокруг проекта, как голодный кот, вокруг блюдца со сметаной, и запертый в клетке. Раздался звонок от секретаря. «Слушаю», — проговорил Аристарх, еще раз перечитывая цифру с девятью нулями. «К вам Исай», — заявил тот взволнованным тоном. «Говорит, это очень важно». «Пропустите». Появление Исаия было странным. Мэр про себя называл его не иначе, как исполнитель, и не ждал появления этого человека в ближайшие недели, потому что в противном случае это означало, что задание провалено, а исполнитель себе такого никогда не позволял. Дверь открылась, и на пороге появился Исаий. В нем было больше двух метров роста, а также очень крупные суставы и кости. Кулак этого человека совсем немного не дотягивал по размеру до футбольного мяча, В сочетании с абсолютно голым черепом и выступающим вперед подбородком зрелище было достаточно специфическое. Но мэр уважал исполнителя исключительно за профессиональные качества. За 20 с лишним лет Исай ни разу не подвел Аристарха, всегда доводя все поручения до конца. Но в этот раз, видимо, что-то случилось. «А какие-то проблемы?» – поинтересовался мэр, делая вид, что не взволнован неурочным посещением своего человека. «У меня нет», — глубоким басом ответил Исай, который вообще не был любителем открывать рот. «У нас». «А что-то с объектом задания?» — Аристарх встал со своего места. Не хватало еще, чтобы остался язык, который может сболтнуть лишнее. «С ним как раз все в порядке», — Исай едва заметно пожал плечами. «Находится в морге, где и должен. Проблема в другом. В город прибыл Ричард Гролл, известный демоноборец и умелец вызывать души умерших». «Ричард, ой, твою ж налево!» Мэр рухнул обратно в кресло и протер пальцами глаза. «Как неудачно! Как не вовремя!» «Что прикажете?» Посмотрел на него Исай. Аристарх снова встал вышел из-за стола и принялся прохаживаться туда-сюда по своему рабочему кабинету. Так прошло долгих пять минут. «Нельзя подпускать этого Ричарда к телу! Нельзя!» Наконец сказал он. «Иначе нам всем... нельзя одним словом!» «Это понятно», — кивнул Исай. «Может быть, этого Ричарда... того?» Мэр с надеждой посмотрел на исполнителя, которому по плечу была оказалась любая задача. «Не выйдет». Но на этот раз Исай почему-то решил отказать. «А как так-то?» — не понял Аристарх. «Он в общепринятом смысле уже того», — развел руками Громила. «Духов вызывает его призрак, а с ними я управляться не умею». «Ай!» — мэр забегал по кабинету еще быстрее. Он уже практически не скрывал паники. «Можем предпринять кое-что другое», — пробосил внезапно Исай. От следователя я шел в некоторой задумчивости. Конечно, забыть о долге в пару десятков миллионов — это дело хорошее, но важно, что решит Рик. Как я понял из нашего последнего разговора, он особо не горел желанием работать на полицию. К слову сказать, остальные долги я раздал. Даже задолженность по квартплате за несколько месяцев закрыл. А вот то, что было озвучено следователем, сумма, конечно, неподъемная. Это надо безвылазно сидеть в данже несколько месяцев, чтобы отбить. А то и годами. Или идти сразу за красными, фиолетовыми, да прочими высокоуровневыми сферами. И в этот момент дрогнула земля. Я настолько погрузился в собственные мысли, что даже не сразу понял, что произошло. Просто тротуар из-под ног поехал куда-то в сторону, и мне пришлось ловить равновесие. Ничего себе! Никогда раньше не думал, что тут может произойти землетрясение. Ну вот же! Потом все вроде бы успокоилось. Люди выбегали из зданий смотрели на свои дома, но разрушений практически не было. Так, пару столбов накренилось». А вот второй толчок был уже сильнее. Он последовал минут через десять, и колебания длились секунд двадцать-тридцать. Кое-где в здания посыпались куски обшивки и бетона. Иные дома прошило трещинами, но вскоре все прекратилось. «Надеюсь, что мой дом в порядке», — подумал я, ускоряя шаг. «А то мало ли чего». «Странные толчки», — словно в так моим мыслям проговорил Йонер. «Я уже давно подобного не помню». Не успел я ничего ответить на его слова, как у меня зазвонил телефон. Звонила Ника. «Да, привет!» — ответил я на звонок. «Ты как, в порядке?» «У меня все хорошо», — сказала девушка, обрадованная тем, что я ответил. «Хотела узнать, как ты, а то вон трясет». В целом, не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Позвонить она собиралась уже давно, но никак не могла найти предлога, чтобы это сделать. А тут как раз... Сам в полном порядке, ответил я, бодро шагая к родной башне. Вот только я не дома, не знаю, что там. Да вроде разрушений в районе нет. Она явно хваталась за любую возможность поговорить. У нас толчки не сильно ощущались, говорят, что ближе к центральной и западной части сильнее чувствовалось». Тогда ладно. А то за Рика волнуюсь, как он там? Вдруг телевизор откажет. Мы посмеялись вместе. Ника хотела спросить что-то еще, но потом выпалила чуть ли не с короговоркой. — А у меня получилось нового пета завести. Здорово, правда? Мне говорили, что вряд ли быстро получится, да и будет какой-нибудь ущербный. Но нет, такой же по уровню и довольно бойкий. Когда увидимся, покажу обязательно. И тут она замолкла, видимо, вспомнив, что у меня-то пета нет... «Отлично!» — я решил не акцентировать внимание на ее промахе. «Я очень рад за тебя. Надо будет обязательно созвониться как-нибудь и встретиться». На самом деле, пока я даже не знал, когда это может произойти, но хотел быть вежлив к человеку, который ко мне хорошо относится. «Ладно, звони». Это странное чувство, но я буквально слышал улыбку, с которой она все это говорила. «Не буду тебя отвлекать». «Пока!» — ответил я и дал отбой. Рик по-прежнему смотрел телевизор. Я сначала хотел спросить, не надоело ли ему, а потом понял, что услышал стандартный ответ на тему, что он десять лет смотрел на другое, и поэтому решил поговорить о другом. На мое счастье, призрак решил отвлечься от очередной мелодрамы и обратил на меня внимание. «Чего хотели?» — спросил он, придвигаясь ко мне. «Я же сел за стол и поставил чайник, чтобы заварить ароматного чая». «Сейчас расскажу», — ответил я, доставая из шкафа печенье и думая о том, что надо будет купить чего-нибудь к чаю. «Скажи лучше, как тут землетрясение ощущалось?» «Землетрясение?» — переспросил тот, словно это для него было новостью, а затем посмотрел на меня. «А, ну да, тряхнуло пару раз, но я особо и не заметил. Так телек мигнул, и все. А что, что-то серьезное?» «Вроде нет», — я пожал плечами. Просто странно, в нашем районе обычно землетрясение не бывало. В горах частенько бывало, проговорил Рик и задумчиво уставился в потолок. Ну, знаешь, где-то далеко-далеко внизу, словно огромный зверь ворочается во сне. Да. Жутковато было первое время, а потом привык. Ну ладно, как сходил ты? Да все так, как мы и предполагали. Я налил себе чай, откусил печенье, которое сильно отдавало сыростью и плесенью, поэтому отложил его подальше. Предлагаю тебе работать на них, виски раскрывать. Слушай. Он протянул руку, чтобы похлопать меня по плечу, но вовремя остановился. Я пока не готов. Правда. Возможно, когда привыкну к тому, какой я, и смирюсь со всеми изменениями, тогда и схожу, а так. «Мне очень хочется. Он покачал головой. Я услышал, что он чего-то не договаривает, и мне даже стало интересно, что именно. Правда, я тоже кое-чего не договаривал, а конкретно того, что за его работу с меня обещали списать долг или часть долга. Следователь, на самом деле не уточнил. «Понимаю, но должен был донести», — проговорил я, повернувшись к нему. «Уговаривали очень сильно». «Да я знаю, как они могут», — Рик махнул своей призрачной рукой. «Но пока я лучше дома посижу, да и тебе придется всегда присутствовать, если что. В Свой амулет я только тебе и доверяю». «Слушай, а почему ты не хочешь контактировать с душами?» Вопрос я задал наугад, но, судя по тому, как дернулся призрак и как замер после этого, попал в самую точку. Что-то новое открылось? «Ну, пока я был жив, этого не было», — развел руками Рик, как любил это делать. «Я просто вызывал души, и все. Когда они исчезали, я ничего не чувствовал. А вот теперь...» «Я же и сам в какой-то мере душа неприкаянная, и теперь я постоянно их слышу. Знаешь, как постоянный фоновый гол, как будто на вокзале находишься». После Фериха он усилился, а после того, как я поговорил со старателем, меня как будто начали преследовать. «О, -о, -о все так серьезно!» «Пока нет», — ответил он после недолгой паузы. «Да и вряд ли они смогут до меня добраться, но все-таки неприятно слушать их бесконечный шепот». «Ладно», — выдохнул я, не желая доставлять неудобств своему гостю. «Давай сменим тему. Расскажи мне все, что ты знаешь о Димонаборцах. «Ну, а что там рассказывать?» Рик пожал плечами и покосился на телевизор. Видимо, начиналась новая серия. «Я знаю лишь то, что есть в открытом доступе». «И все-таки», — настаивал я, — Ты сам сказал, что был демоноборцем. Мне хочется узнать именно твою историю». «Ну, «Хорошо», — ответил Рик, хотя явно был недоволен. «Расскажу то, что знаю, только быстро. Идет?» Стронгер лежал на скрипучей кровати в дешевой гостинице. Надо было заканчивать это дело, но, как назло, демоноборца прихватил очередной приступ. Он не знал, чем они были вызваны, но на некоторое время его буквально приковывала кровать, и он с трудом вставал даже в туалет, так как голову раскалывала невыносимая боль. Так было и в этот раз. Стронгер полез в карман за обезболивающим, которое, в принципе, помогало слабо, но давало хотя бы надежду на облегчение. И совершенно случайно зацепил что-то еще... Вместе с пачкой лекарства ему на грудь выпал кулон. Он взял его, забыв про таблетки, погладил пальцами некоторое время, словно согревал теплом собственного тела, затем сжал в кулаке. Это была единственная вещь из его прошлой жизни. Набравшись сил, он разжал кулак и открыл кулон. Внутри было две фотографии. Слева жена, справа дочь. Обе красавицы-умницы улыбались, позируя фотографу. Как давно это было? Лет... 10 назад, двадцать, тридцать... Впрочем, с тех пор, как их не стало, времени не имело значения. Значение имело только количество убитых монстров и больше ничего. Он снова вспомнил этот день. Они купили квартиру в небольшом городе к югу от столицы. Недалеко был данш хоть и среднеуровневый, но достаточно спокойный. До одного прекрасного дня, когда охранники просто заснули на посту. Стронгер, которого в те времена звали иначе, шел домой счастливый. Только что он получил постоянную работу, не связанную с постоянной опасностью. «Теперь они живут еще счастливее!» Напрягся он тогда, когда услышал сирены со стороны своего дома. Потом увидел оцепление и не мог поверить своим глазам. На небольшой дом, восемь квартир, напал выбравшийся из данжа монстр. Дальше он помнил плохо. Стронгер прорвался сквозь оцепление к дому. Дверь их квартиры была выломана, а на полу сплошные кровавые разводы. Любимая игрушка дочери, плюшевый заяц, испачкана бурым. Но даже не это поразило его, отгрызенная рука, до сих пор сжимающая этого самого зайца. «Где он? Где он?» — орал он на полицейского, когда нашел в себе силы вернуться вниз на улицу. «Кто?» — не понимал его полицейский, но подал знак коллегам, чтобы готовились к задержанию. «Монстр где?» — он кричал в лицо человека в форме, но ему было плевать. «Вернулся в данж, судя по следам!» — ответил полицейский, уже примиряясь, как скрутить буйного несчастного человека, чтобы тот не навредил ни себе, ни остальным». Но тот вдруг сорвался с места и с нереальной скоростью помчался в сторону данджа. Он не хотел вспоминать то, что видел. Он хотел прогнать из памяти ошметки собственной семьи, от которой ушел всего лишь три часа назад навстречу. но теперь не мог этого сделать. Окровавленные части тел стояли перед его внутренним взором, словно их там отлили в гранит. У Данже была суета, но на него даже не обратили внимания. Стронгер преследовал монстра. Ему было плевать на все остальное. Ни тогда, ни сейчас он не мог сказать точно, сколько длилась погоня. Возможно, несколько часов, но скорее пару дней. Монстр словно что-то чувствовал и уходил все ниже и ниже. Стронгеру было плевать. Он вызвал Пета, который крошил всех встречных монстров, словно комбайн по их переработке. И в конце концов, безутешный мужчина настиг монстра. Кровь запеклась у того на морде. Кровь его родных. Пет Стронгера распорол брюхо монстру, а он сам вцепился вываливающиеся кишки твари. Он хотел вытащить остатки тел своих родных. Он не хотел, чтобы они гнили вместе с этой проклятой тушей. Тогда-то у него в первый раз и заболела голова. Да так сильно, что он свалился рядом с трупом монстра. А когда пришел в себя... Это был уже совсем другой человек, которого звали Стронгер. Он с удивлением посмотрел на окровавленный кулон, который достал из внутренности и твари, и убрал его во внутренний карман, после чего пошел на выход. Там все уже успокоились и несли самую обычную вахту, а точнее спали. Стронгер убил всю охрану и скормил ее своему Пету. Безопасность ошибок не прощает. «Демоноборцы — это одна из нескольких гильдий-призывателей, основанная неким Арном Амдеусом. О нем самом я мало что могу сказать, так как меня приняли в эту гильдию или Орден, кому как нравится, скорее за другие заслуги. Я не стремился туда». Рик смотрел в потолок, но я понимал, сейчас перед его взором проносятся картины былых лет. «Знаю только, что он очень влиятельный человек». И за несколько лет из обычной гильдии превратил демоноборцев в знак качества. «Хм, а я всегда думал, что это просто название людей, которые охотятся на демонов». Я пожал плечами, так как вообще не очень хорошо разбирался в объединениях призывателей. «Типа у них такая фишка». «На данный момент демоноборцы — очень серьезная организация», — призрак перевел взгляд на меня. «На пути у нее лучше не вставать». «А, кстати, чего у тебя там со Сакурой?» «Да вот в том-то и дело», — я вздохнул и допил остатки чая. «Она сказала, что не остановится и закончит начатое, а если у нее этого не получится, то придут другие и закончат это за нее». «Хм...» -м -м. Рик даже поднялся повыше. «Звучит мрачновато», — он попытался почесать подбородок. «Но эти люди слов на ветер не бросают. Я даже не знаю, что тебе посоветовать. Бежать бессмысленно». «Да, это я понимаю. Мне все-таки хотелось получить от Рика больше конкретной информации. Мне надо знать, какой у этой организации есть ресурс». «Не хочу тебя пугать», — Рик рядом со мной. «Но практически неограниченный. Сейчас демоноборцы — это практически воинство света на земле. Ну, по крайней мере, они себя так позиционируют. У них есть протекция от императора, и вообще они главны по борьбе со злом в лице демонов и монстров». «Смогут ли они против воли воспользоваться моим кольцом?» Я решил говорить с Риком напрямую, без обиняков. «Мне нужно, чтобы Йонер был в безопасности». чего то в этого демона вцепился!» — хмыкнул Рик, но потом улыбнулся если мы не знаем о подобных методах это не значит что их не существует вызывать душу умерших тоже знаешь ли не каждому дано но с демоноборцами лучше в противостоянии не входить это не твой уровень и тут он сделал вид что потерял интерес к беседе мне подумать надо сказал он и переместился к телевизору послушай а можешь переключить на другой канал а то тут какие то новости «А я увидел, что на экране показывают наш город и что-то непонятное, поэтому прибавил громкость». «Такого не случалось уже больше пятидесяти лет», — вещал холеный корреспондент с рыжей шевелюрой. «В черте города Канда открылся новый провал. По сути, неисследованный данж. На данный момент никаких следов монстров нет, но правительство города срочно собирает призывателей, чтобы обследовать появившееся подземелья». «Так вот, что это было...» — проговорил я, присаживаясь напротив экрана. — Офигеть!